Глава 16 Подъем был в 7. Успели поспать около пяти часов все, кроме парковой. Надя легла позже других и встала на полчаса раньше, чтобы глажкой подсушить камуфляж Рахматулина, выстиранный ею ночью. Так что Ильяс не без удовольствия натягивал утром теплую и подштопанную амуницию. Постирала она вчера за одной одежду Кинулова, но гладил он ее сам, отобрав у Нади утюг. «Иди!» — махал он ей. Занимайся своей красотой, приводи себя в порядок. Иди, Надюха, без тебя справимся. В четверть восьмого пришел посыльный и передал Ильясу приказ от Гамидова. Явиться в штаб в 8.30. Привели себя в порядок, позавтракали, и в 8.15 Рахматуллин отправился в штаб. Последние утренние облака торопились уплыть на запад, и примерно туда же, немного южнее, дул еще влажный, довольно прохладный ветерок. День ожидался не жаркий. дневальные мили территорию, Возле соседней казармы шло построение курсанской роты. Майор Гамидов ждал в своем кабинете. Здесь же был заместитель командира полка по воспитательной работе, но, посидев молча минуты три, буркнул Ну, вы тут, э, я пошел. Встал и, вскинув на мгновение руку в приветствии едва ли до подбородка, скрылся за дверью. Первым делом Гамидов похвалил Ильяса за вчерашнюю операцию, особенно за то, что обошлось без жертв, если не считать легкого ранения ополченца. Того, конечно, спас бронежилет. О своих осколочных ранениях Рахматуллин ему не докладывал. Хотя кусочки металла даже не застряли в теле, ранки отекли, покраснели и отзывались болью при касании к ним. Затем майор поведал о том, что курсантов решили не привлекать к запланированной операции. Все-таки они практически не обучены. Штаб гарнизона распорядился отрядить для этого мотострелковый взвод из бригады, расквартированной в соседнем районе, и взвод батальона ополчения. Бойцы бригады подготовлены должным образом, а в ополчении, понятно, мужики опытные. Их прибытие ожидалось с минуту на минуту, а выезд назначен в 11.00. В резерве дежурный взвод. Вряд ли нужно больше людей для задержания двух-трех диверсантов. Рахматуллин поинтересовался. А техника? матострелки по штату. Три БМП и 30 человек вместе с их командиром. Гамидов взглянул в лежащую перед ним на столе раскрытую записную книжку. Старшим лейтенантом Саларином. Он же назначается старшим сводного отряда. Координацию с другими подразделениями буду вести я. Ополченцы приедут на двух машинах. У них есть пара квадрокоптеров. Так что из воздуха будете иметь поддержку. Также за обстановкой в районе следит радиоцентр. И мы будем наблюдать о своих позиций. Ну и пока подкрепление не прибыло... Давайте на карте еще раз подробнее разберем план. В целом, не отвергая вчерашние предложения Рахматуллина, майор Гамидов, как кадровый офицер, критически их рассмотрел и составил план по правилам военной науки. Он определил вероятное направление отхода диверсантов, если они находятся в селе или в его окрестностях, и с учетом этого распределил пикеты и их численность сектора наблюдений и порядок занятия позиций. От начальника штаба учебного полка Ильяс уходил вместе со старшим лейтенантом Каленским, командиром взвода из 12 ополченцев. Тот приехал минут 20 назад на Ниве с водителем и своим заместителем, в сопровождении Газели с остальными бойцами взвода. Время было четверть десятого, и мотострелки еще не прибыли. Подходя к казарме, Ильяс увидел Кадушкина в окружении ополченцев, собравшихся в курилке. «Сначала дали ему пять лет», — травил Кадушкин очередную байку. И уже почти отсидел их, как выяснилось, что под давлением он оговорил себя. Ну, добавили ему еще три года. — За что? — изумились в один голос двое самых доверчивых слушателей. — А за то, что самоговором вел в заблуждение много народу — следователя, прокурора, судей, даже государственного адвоката. Завидев подошедших офицеров, кто-то скомандовал. — Смирно! — Вуально! — махнул рукой Коленский. Этот офицер был, как и его подчиненный, добровольцем. В свое время он отучился в кадетском корпусе и поступил в военное училище, но обнаружились проблемы со здоровьем, поэтому строевым офицером не стал. Сейчас ему было 35, но выглядел он старше своих лет, обрюзший, излишней полноты, с обширной лысиной на черепе в кругу редких волос. — Ты горишь? — спросил он, останавливаясь. — Нет, я пойду внутрь, — ответил Рахматуллин и отправился в казарму. — Я нужен, товарищ лейтенант? — обратился к нему Кадушкин. Ильяс не останавливаясь на секунду, обернулся. — Нет. — и махнул рукой. — Кури. Когда через полчаса приехали мотострелки, опять пришлось идти в штаб на совещание. Старший лейтенант Саларин оказался медведистым, высоким, длинноруким мужчиной 24-26 лет, с лицом героя кинобоевиков. Резко очерченные скулы, квадратный подбородок, заостренный хребет носа, мясистые губы. Голос его был хрипловатый басист. Саларим был крайне немногословен, и в его обращении, взгляде и манере нависать над собеседниками явно чувствовались нотки угрозы. Даже майор Гамидов говорил тише обычного и вел себя при нем насторожно. Ильяс лишь пару раз скольз взглянувший на мотострелка, пытался понять, он злой по жизни или готовится к встрече с врагами Отечества, а пока их поблизости не тренируется на окружающих. Впрочем, позже на общем построении сводного отряда Рахматуллин убедился, что при бесспорной брутальности Саларина он был скорее строг, чем груб. Бойцы его взвода поражали великолепной муштровкой и дисциплиной. Команда не выполняли быстро и четко, как живые талоны воинского устава. Свои требования он разок другой подкреплял решительными движениями захапистых рук с огромными борцовскими кистями. Пару минут он засмернял и заравнял даже ополченцев. В животы втянулись, усы топорщились. Лица некоторых покраснели от неожиданных образов, навеянных устным творчеством старшего лейтенанта. Кое-что новые узнали о себе также кадушки накинулов и оба от открывшейся истины или подтянулись, почувствовали себя молоденькими новобранцами, у которых все еще впереди, и наполненная риском жизнь, и обязательные подвиги, и посмертная слава. Надя, бледный, как пасмурное зимнее небо, он ничего не сказал. Наверное, понял, как близка на комарку. Посмотрел? Посмотрел, и чудовищным напряжением воли перенес с языка в будущее несколько оригинальных словесных комбинаций. Перенес недалеко секунд на пять, и когда они истекли, весь строй услышал слова, наполненные простотой, удивительным смыслом и однозначной армейской истиной. И всем стало ясно, что если в окрестностях Яркова кому-то было предначертано отдать Богу душу именно сегодня, то чтобы не отягощать свою карму, Предварительно следует получить разрешение старшего лейтенанта Саларина. Звучали рыки. Рыбнила, рыбнила, рыбнила, рыбнила, рыбнила, рыбнила, рыбнила, пыгнила, Силен был голос. Как грозный львиный рев разносится над саванной, так команды Старлея раскатывались по плацу, по территории учебного полка и в тембре далекой канонады достигали полигона, заставляя курсантов с неясной тревогой всматриваться в горизонт. Не исключено, что машинальный машинальные импульсы к выполнению команд приходилось подавлять себе начальнику штаба, командиру полка и его заместителю по воспитательной работе. А команда «Шагем марш» в исполнении Саларина, казалось, подразумевала направление общеизвестного, но не географического характера. С Рахматульным и Каленским, как с офицерами, Саларин соблюдал субординацию, но после построения короткого марша по плацу они четко знали две вещи. Первая – Кто тут старший? Вторая – Диверсантам лучше самим прийти сюда, на КПП, сложить оружие и попросить убежище на Гауптвахте. В 11 часов отряд выстрелился в автоколонны из трех БМП Нивы, Газели и Уаза. Влезая в автомобиль Кадушкин, все еще в экстремальном напряжении, словно его сняли с дыбы, едва насадив. Сказал «Крутой мужик, от Саларин. Маршалом, наверное, станет». «Ага», — согласился Кинулов, занимая место за рулем. «Похож на генерала Лебедя. Был такой, помните, может. Это два раза больше, четыре раза горластей. Мне до сих пор хочется делать ногу выше, а шаг четче. Только так машину вести неудобно». Рахматулин ему пообещал. «После задания я тебе дам возможность подефилировать, чтобы командиров не обсуждал». Потом, когда колонна двинулась к месту проведения операции, речь зашла о теме, которая была Ильясу не по душе из-за скользкости тревожности. Но пресекать он ее не стал. Все-таки новости какие-никакие. Малознакомые русские старались не общаться с ним на предмет отделения республики и областей, хотя это волновало всех и уже начались пересуды в армейской и полицейской среде, так как многие служили вдалеке от родственников или места рождения. А Кадушкин и Кинулов постоянно общались с разными людьми из других районов и городов примеру, как с сегодняшними ополченцами, и могли поделиться вестями. Многие слухи, между прочим, имели свойство вскоре подтверждаться. — Илья Сгалимыч, чё, Тайного в Казани собирается? — спросил Кадушкин с заднего сиденья. А я откуда знаю? — холодно ответил Рахматуллин и бросил в взгляд в широкое салонное зеркало, где ему были видны лица Кадушкина и Парковой. Добавил, — меня никто не оповестил. Кадушкин помолчал немного и, пригнувшись через зеркало, скинул, и он продолжил. — Мужики рассказывали. Хотят на этом Курултае отделяться окончательно от России. Говорят, уже во многих селах выставили, как их там, Чикбуи, как переводится, не знаете? Ильяс ответил после некоторой паузы. — Посты, наверное. Да — Да-да, вот. На въездах поставили, сами местные дежурят на них. Федералов не пускают к себе. Мол, у нас своя отдельная община и самоуправление. Вот если другая община попросит, даже и соседнюю область, тогда ладно. Теперь хотят по границам еще посты ставить, чтобы таможни и все дела. С границей еще определиться надо, — заметил Витаминыч. А то ведь у границы две стороны, и с той, и с другой хотят побольше себе взять. Определяться, — махнул рукой Кадушкин. Говорят, теперь у Татарстана Ярсы есть, ядерная держава. Что за чушь? Илья уставился на Кадушкина через зеркало. — Ну, за что купил, зато продаю. Денис чуть откинул голову. — Говорят, будто дивизион Ярцев заехал туда. Ну и точно неизвестно, что там было и как. Может, уговорили, может, пригрозили. Но теперь Татарстан — ядерная держава, получается. Американца вряд ли их тронут. — вряд ли, — с намеком протянул Кинулов. Новость, или это всего лишь пустой слух, о Ярсах потрясла Рахматулина. О том, что вовсю шел процесс отделения татарии от остальной страны, он знал. Знал давно, еще раньше, чем об этом заговорили здесь. На это намекала жена в редких письмах, и сообщали знакомые, приехавшие оттуда. Но ситуация была неоднозначной, разные интересы сталкивались. Конечно, всю эту движуху к выходу возглавили националисты. Их всегда было много, особенно в сельских районах и бедных городских окраинах. Но данный контингент есть в любом народе, и он является только мясом и навозом вековых циклов коллективного организма. Другое дело национальная интеллигенция. Эта прослойка умеет направлять и обострять настроение масс, а подпитывает она свою ненависть к соседним этносам не там, где живет, а там, где ее нет, но куда очень хотелось бы умотать. Именно из-за этой черты Рахматуллин презирал националистически настроенную часть татарской интеллигенции. Селянин является неотрывной частью своего народа. Когда он гибнет, умирает частицы народа. А интеллигент, глядящий на Европу, Америку или Аравию, как на эталон, учит родной язык или следует традиции, чтобы отличаться от русских. Родной язык ему нужен, чтобы втереться в доверие к селянину, которого считает отсталым, и управлять им. Он свою народность культивирует от ненависти к чужакам, а не от любви к своим. Такая элита и начинает всякую бузу. Сейчас националистами рука об руку идут исламисты, но это до поры до времени. Цели у них не совсем совпадают. Шариат – самый справедливый закон человечества. Ислам, как наиболее поздняя религия и самая мудрая, сумел разработать наилучший механизм защиты общества от нравственного разложения. Однако он ограничивает людей не только в упадке, но и в развитии. Там, где нужно защитить честь и труд простого человека, там нет ничего справедливее шариата. А для прогресса особенно рьяные усколобые адепты шариата тормоз. Но был еще один резон, который Илья всегда держал в уме, но никогда не проговаривал слух. Он понимал, как и многие другие умные люди, что русские вырождаются. Это нация без царя в голове. Только государство худо-бедно их сплачивает и удерживает от поглощения или вытеснения другими народами. Какой-то там их царь или президент. Но стоит убрать государственный механизм, как они либо ассимилируются, либо бегут в Россию, да в свои исконные земли. Русские не способны сохранять свою самобытность, как армяне, греки, евреи и еще десяток народностей. Их ничего не объединяет, кроме властной иерархии. Они вырождаются и вымирают. Другие народы растут. Так зачем уходить из России, если через 40-50 лет русских станет так мало, что их вполне можно будет сместить, и без особой крови взять все это огромное государство и распространиться по нему? Однако так далеко вперед мало кто заглядывает. Большинство стремится получить желаемое сейчас. Националисты приведут к резне, и исламисты приведут к резне. Ради чего? Ради какого будущего? А между националистами и исламистами обязательно будет разлад, и каждому человеку придется решить, что ему ближе – религиозное или народное. Опыт Ближнего Востока показывает, что такой выбор обычно равносилен выбору между жизнью и смертью. Исходя из этих соображений, Ильяса не хотел, чтобы сломалась конструкция, в которой уже не одно столетие живет его народ – разделяя судьбу с соседями, в том числе и с русскими. Русские все еще в силе и не согласятся на раздел. Кто бы согласился? Татары согласились бы разделить такую страну, будь они основной нацией? Или украинцы согласились бы? Или, может, мордовцы? Да и за границей британцы, вон, или испанцы тоже не соглашаются оторваться от них меньшим народом. Попытка раздела привела бы к бойне. Но так было вчера. А сегодня бурлящая сила сепаратизма обзавелась ярсами. Этот ядерный джокер перебьет козырь возможной бойни. Перебьет. Многие захотят рискнуть. Американцы точно не ударят, чтобы ослабить Россию кровавой внутренней распри. А русские вряд ли не примут во внимание сотни тысяч своих соплеменников на территории Татарстана. А вот остановить наземную операцию федералов можно. Дивизион, если слух правдив, Это три ракеты, каждая до четырех боевых блоков по 150 килотонн. Угроза удара даже одной ракеты сделает возможным многое, о чем кое-кому давно мечталось. Как же удалось их заполучить? Кому? И если толк? Дивизион МБР это не только тягачи с пусковыми установками. Это подразделение управления, обеспечение пусков, РХБЗ, РЭП, контрдиверсионного охранения. Дивизион – составная единица полка. И где же было его непосредственное командование? Конечно, не обязательно захватывать силой такую боевую махину. Достаточно договориться с одной или несколькими командными фигурами. Но сохранилась ли целостность подразделения? А электронные парольные ключи к консолям активации, программирования и ввода целеуказаний? Это весьма защищенная и довольно сложная система. Хотя из-за того, что в последнее время управление страной и армией пошло в разнос, А дивизионам и даже расчетам отдельных пусковых установок предоставлена большая самостоятельность, чтобы рассредоточить и скрыть от противника оставшиеся ресурсы. возможно, самые чудовищные неожиданности. Хорошо известно, что зимой чеченцы пытались захватить ракетный полк на юге страны. Еще в самом начале войны была официальная попытка затянуть МБР на свою территорию, якобы для безопасности комплексов, которые они гарантировали клянясь на священном писании. Потом значительная часть Кавказа стала откалываться. Чечня заявила о независимости. Была попытка подкупа и переманивания на свою территорию подразделения РВСН. Открылась. После этого их вождь Рамазанов отрядил большие силы, которые скрытно несколькими группами, в том числе с использованием авиации, быстро выдвинулись к полку тополей и вступили в бой. Здесь федералы почти вовремя раскрыли намерения захватчиков и сохранили стратегическое подразделение. Сомнительно, что штаты позволили Барабанзанову долго владеть ядерным оружием. Но факт остается фактом. «Не, а чё?» — продолжал Кадушкин. «Дальний Восток, считай, отделился. Кавказ, считай, не считай, уже сам по себе. По Волжи, говорили, — хочет самостоятельности, чтобы война закончилась и от Москвы не зависеть. Только без Татарстана кто там останется? Само по Волжи по частям распадется. Урал точно отделяется. Там москвичей не любят. Хе, а где этих любят усмехнулся кинулов да и юг уже сам по себе ростов краснодар это ж гуляет поле и нашим и вашим это мне это тебе это еще раз мне да юг испокон веку анархии бардак кивал витаминыч так что распалась россия заключил кадушкин надя молчала смотрела в окно и словно не слушала эти пересуды Вдоль дороги до горизонта буйство зелени, да часто подступающие совсем близко к трассе, предупреждающие знаки зоны радиоактивного заражения. Осенью здесь многое сгорело. На землю легли смертоносные шлейфы осадков, которые протянулись от побережья Новосибирского водохранилища до города, местами накрывая деревни и фермы. Основные трассы зимой почистили, а поля и перелески без человеческого присмотра в этот год сильно заросли травой и молодой порослью кустарников и деревьев. Радионуклиды большей частью сошли с поверхности, но просочились в почву еще не глубоко. Многие пашневые угодья были заражены и не возделывались в этом году. Подготовить новый за период короткой и капризной сибирской весны дело неподъемное. Время от времени возникающие пожары и явно умышленные палы травы и лесов в зараженных зонах сокращали и без того небольшие площади, с которых можно было собрать урожай потому что радионуклиды с сажей и пылью переносились на возделанные поля, на огороды. Голод ожидал людей, будущей зимой. Голод. В мирное время привезли бы в Сибирь или за Урал хлеб, сахар, подсолнечное масло, гречку из Поволжья или Кубани. А теперь как? Есть еще сила, которую называют федералы, и прежде всего это армия и Росгвардия, и люди, которые не хотят развала страны. И почти всегда это русские. Остальные хотят быть сами по себе. Но среди русских порядочных и активных людей очень мало, совершенно недостаточно. Страх голода и тяжелых испытаний пока подпитывают живой силой федеральной структуры. Но с каждым днем людские ресурсы тают. Богатый хлебом и почти нетронутый войной юг не хочет делиться с Сибирию, Севером и Дальним Востоком. Там идет явный древ к Украине. Летучие отряды на базе спильны справа, Свободы и прочих националистических русоненавистнических организаций вырезают актив, который пытается поддерживать связь с Москвой и федералами. Некоторые пограничные с Украиной районы уже перешли под протекторат Киева. К этому подталкивает страх как перед американскими налетами, так и перед полонящими набегами северокавказских вождей. Армия не может достойно противостоять захватчикам. Обнаружились проблемы с авиацией. Ее особая задача по обеспечению поддержки наземных сил, диктуемая стратегией еще со времен Второй мировой войны, решалась катастрофически плохо. Имея довольно значительный авиационный парк, Россия не могла использовать его и наполовину. Причина была в том, что еще в первой неделе войны высокоточным оружием были уничтожены вздотные полосы большинства аэродромов, а объекты обеспечения полетов подверглись ударам тактических ядерных, часто нейтронных боеприпасов. До войны пилотов учили садиться и взлетать с автодорог, и даже были кое-где приготовлены соответствующие расширенные полосы, но военные воздушные силы столкнулись с мощным диверсионным натиском и опять же с обстрелами высокоточным оружием. В этих условиях пригодились бы самолеты с укороченным, а лучше вообще с вертикальным и посадкой, но у российской армии их практически не было как не было гидросамолетов и плавучих ремонтно-обслуживающих комплексов, несмотря на обилие рек и озер на территории страны. По этой причине действия авиации были скованы. Благо, еще довольно прилично справлялись со своими задачами противовоздушники. Но малозаметное высокоточное оружие все равно позволяло врагу наращивать преимущество. Американцы же предвидели трудности и загодя обзавелись как боевыми конвертопланами, так и реактивными сверхзвуковыми самолетами с вертикальным взлетом-посадкой. Они в короткие сроки перебазировали свои эскадрильи, уходя от запоздалых ударов России. Москва на данный момент удерживала искона русские земли – Новгородчину, Кострому, Ярославль, Рязань, Воронеж и Северо-Запад. Но эти области понесли очень тяжелые потери, они были полуразрушены и заражены. Их никто не пытался захватить, но люди из этих районов уходили. Началось великое переселение. «Распалась Россия, думаешь?» Обращаясь к Кадушкину, возобновил кинол фулмолкши на несколько секунд разговор. — А чего нет? — принял вызов тот. — А вот возьмет Галипы и восстановит ее под своим началом. — А? Галип-то вряд ли. А Рамазанов может. — Это я соглашусь, — покачал головой Денис. — С Рамазановым или со мной? — Да хоть бы и с Рамазановым. Он мужик серьезный. С такими лучше ладить. Тысячу лет назад Рюрика поставили над собой, а сейчас Рамазанова призвать можно, если у самих нет такого вождя. Кинулов хохотнул: Хе -хе -хе. "Придется денька себе обрезание сделать". Он на секунду повернул голову, отвлекаясь от дороги. Или будешь рабом у чеченцев? Да не свести. Рабов они себе и так найдут. А вот Рамазанов может объединить Россию. Объединить и восстановить может. Для этого у него стержень есть. Есть, есть. Хихикал Кинулов и елозил руками по рулю. С Кавказа приходили вести, что и там тоже идет раздел. Поначалу выделилась Чечня и вроде бы как остальные южные республики объединила, но вскоре объявился новый Шамиль. В Дагестане взял власть спортсмен, прежде выступавший в боях без правил. Он придерживался самого крайнего саудовского направления ислама и объявил о создании религиозного государства, халифат Дагестан. Начался угон скота, грабеж фермерских хозяйств и колхозов Ставропольского и Краснодарского краев Астраханской области Калмыкии фактически узаконилась работорговля. Все это происходило на фоне так называемого ядерного перемирия. Россия и Соединенные Штаты Америки вот уже несколько месяцев не применяли МБР и ядерные заряды мощнее 20 килотонн, не били зарядами меньшей мощности по городам. Но высокоточное и тактическое атомное оружие использовалось всеми сторонами. Шла охота на дивизионные РВСН и скопления армейских частей. И вот только недавно федеральную власть возглавил генерал Инкуров, который немедленно возобновил применение мощных стратегических средств и стал наводить порядок в подчиненной ему части страны, постепенно расширяя подконтрольную территорию. Правда, особого оптимизма насчет него в народе не было. Хотя бы уже потому, что неделю назад он чудом избежал смерти от американской атаки и был ранен. В Европе, где в первой неделе войны царил хаос, весьма быстро восстанавливался порядок и налаживалась жизнь. Во многих местах работала мобильная связь и интернет. Там собиралась огромная единая армия и все большее войск средотачивалось у границ России, в том числе на территории Беларуси. В Китае буйствовали эпидемии. Он терял людские ресурсы и экономическую мощь в условиях полного контроля Соединенных Штатов и их союзников над морскими, воздушными и сухопутными путями. Собственно, Китай уже был готов к капитулятивной сделке с Западом и, говорят, начал переговоры. России не хватало фигуры, которая могла бы сплотить все население, пусть даже силой. Поэтому слова Кадушкина были чаянием очень многих. С одной стороны, сопротивление штатам не приближало победу и не улучшало ситуацию. С другой, многие не хотели добиваться и ждать общей победы России. Им хватило бы и местечкового мира, в котором можно спокойно продолжить существование. Вот кто выкрутится в любом случае... Кадушкин поднял указательный палец, наверное, отсылая к высшим силам или их программным посланиям. — Так это евреи. — Эти да, — энергично согласился Кенулов с расхожим мнением, высказанным Денисом. — Вот ты дакаешь, а я говорю о том, что Израиль всех надул. — Дука, о чем мне возражать? — удивился Витаминыч. — Да не надо возражать, — Кадушкин помолчал пару секунд. — Все вон думали, что у Израиля 50 ядерных бомб, но таких килотом по 300. Я сам читал на американском сайте, где про все страны написано было. Перед войной. Хороший был сайт, много информации, причем не от балды. И все считали, что у Израиля до 50 зарядов большой мощности. А оказалось 500. Но тактических зарядов почти все малые мощности. И к Израилю теперь никто близко даже не подползает. А говорили, если что, его землей сравняют арабы и персы. А вот нати. Россия по нему, конечно, стратегическими бить не станет, а другим способом его не победить никому, если только бактериологическим оружием. Но евреи давно догадались об этом, с их-то маленькой территорией. Они зачистили все вокруг, и продавили через ООН запрещение всякие. А бактериологическое оружие для крупных государств выгодно, между прочим. Кадушкин был в чем-то прав. Когда в первые дни войны после ударов по Ирану границам Израиля двинулась армия палестинцев, иранцев и сирийцев, то Израиль стал отбиваться десятками тактических нейтронных боеприпасов мощностью от 1 до 20 килотонн с учетом роза ветров и дистанции. Стоило вооруженной толпе или армейским подразделениям начать концентрироваться для нападения на Израиль, как по ним наносился удар. Жертвы были колоссальными, но еще ужаснее была паника. Вокруг Израиля образовалась мертвая полоса приграничья, в которую никто из соседей не рисковал сунуться. Издалека пытались обстреливать, но наступать армии не осмеливались ни суши, ни морем. Израиль стал самой безопасной страной на Ближнем Востоке. А Саудовская Аравия, Катар, Турция, Марокко и также десятки других государств Европы, Азии и Африки стали в очередь к Израилю, чтобы приобрести хотя бы с десяток тактических ядерных зарядов. Все стремились сохранить с этой страной хорошие отношения. Ильяс в обмен мнением между Кинуловым и Кадушкиным уже не очень вникал. Его занимал вопрос Ярсов. Можно ли ими ударить на тысячу или две тысячи километров? Это практически вертикальная траектория. Надо учесть вращение планеты. Возможно ли это? Если возможно, то этот Джокер. У федералов есть один способ его уничтожить. Диверсии.